Глава восьмая На следующий день Юранд нисколько не избегал сбышки и не мешал ему оказывать Данусе разные дорожные услуги, которые он, как рыцарь, обязан был ей оказывать. Напротив, сбышка, хоть и очень был угнетен, заметил, что угрюмый пан из Спыхова смотрит на него дружелюбно и как бы с грустью, что принужден был дать ему такой жестокий ответ. Молодой рыцарь пробовал неоднократно приближаться к нему и заговаривать. По дороге из Кракова это было нетрудно, потому что оба они верхами сопровождали экипаж княгини. Юранд, обыкновенно молчаливый, говорил охотно, но как только Сбышка выказывал желание узнать что-нибудь о препятствиях, лежащих между ним и Донусей, разговор сразу обрывался, и лицо Юранда хмурилось. Сбышка думал, что княгиня знает больше, и потому, улучив подходящую минуту, попытался как-нибудь получить от нее сведения, но она тоже немного могла сказать ему. «Тут, конечно, есть тайна», — сказала она. «Юронт сам сказал мне это, но в то же время просил его не расспрашивать. Должно быть, он связан какой-нибудь клятвой, как бывает между людьми. Однако Бог даст, со временем все это объясниться. Мне на свете жить без Дануси, тоже, что собаки на привязи, либо медведь в яме, — отвечал Збышко. Ни счастья, ни радости. Одно горе до да воздыхание. Лучше бы мне было пойти с князем Витольдом на татар, пусть бы меня там убили. Но сначала надо отвезти дядю, а потом сорвать с немецких голов эти самые павлиньи перья. Может быть, меня при этом убьют? Да оно и лучше по мне, чем смотреть, как Данусю другой возьмет. княгиня подняла на него свои добрые голубые глаза и спросила с некоторым удивлением а ты бы на это согласился я разве только если бы у меня рука отсохла и не могла бы держать топора ну вот видишь да только как же мне на ней против отцовской воли жениться на это княгиня сказала как бы про себя боже мой да разве и так не бывает а потом обратилась к избышке «Разве воля Божья не сильнее отцовской?» «А что Юранд сказал?» «Если, — говорит, — будет на то Божья воля, так он ее получит». «Он тоже и мне сказал», — воскликнул Сбышка. «Если, — говорит, — будет на то воля Божья, так ты ее получишь». Но ну вот видишь, вот это да еще милость ваша, единое мое утешение. Милость моя к тебе неизменна, и Дануся будет тебе верна». «Еще вчера говорю я ей, да нуся, будешь ли ты верна сбышке?» А она отвечает, «Или я буду сбышковой, или ничьей». «Зеленая еще ягода, а как что скажет, так и сдержит слово, потому что шляхетское дитя, а не сброд какой-нибудь. Такова же была и мать ее». «Дал бы Бог», — сказал сбышка. «Только помни, будь верен и ты, не всегда хороши мужчины». Другой обещает любить неизменно, а сам сейчас же лезет к другой. Да так, что его и веревками не удержишь. Это я верно говорю. Пусть Господь Бог меня накажет, если так будет, — воскликнул Збышко. Ну так помни же. А как отвезешь дядю, приезжай к нашему двору. Будет случай, получишь у нас и шпоры, а там видно будет, что Бог даст. Донось, как тому времени Подрастет и волю Божию почувствует, потому что теперь она тебя страсть как любит, иначе и сказать не могу, а все-таки не так еще, как любят взрослые девушки. Может быть, и Юран склонится на твою сторону, потому что, я так полагаю, что он бы рад. Поедешь вспыхов и с ним вместе пойдешь на немцев, и, может, тебе так посчастливится, что ты как-нибудь ему угодишь и совсем привлечешь к себе. Я и сам, милостивая княгиня, хотел так сделать, но с вашим позволением мне будет легче. Разговор этот очень ободрил сбышку. Однако на первом же привале старик Матько так расхворался, что надо было остановиться и ждать, пока к нему хоть сколько-нибудь не вернется сил для дальнейшего пути. Добрая княгиня Анна оставила ему все мази и лекарства, какие у нее были с собой, но сама вынуждена была ехать дальше. И потому обоим рыцарем из Богданца пришлось расстаться с Мазовицким двором. Сбышка упал сначала к ногам княгини, потом Данусе, еще раз поклялся ей в рыцарской верности, обещал, вскоре приехать или в Варшаву, или в Цеханов, и, наконец, схватил ее в сильные свои объятия, поднял вверх и стал повторять взволнованным голосом: Помни же обо мне, цветик, мой дорогой, помни, рыбка моя, золотая. А Дануся. Обняв его, как младшая сестра обнимает любимого брата, прижалась своим вздернутым носиком к его щеке и заплакала крупными, как горох слезами, повторяя «Не хочу в без бышки, не хочу в цеханов». Юрунд видел это, но не рассердился. Напротив, и сам очень ласково простился с мальчиком, а уже садясь на коня, еще раз обернулся к нему и сказал «Оставайся с Богом и обиды на меня не пытай». — Какую же мне на вас пытать обиду, если вы доносен отец? — чистосердечно ответил Сбышка И наклонился к стремени, а Юрант крепко сжал его руки и сказал, — Помоги тебе, Бог, во всем. Понимаешь? И он уехал. Однако Сбышка понял, какое расположение таилось в его последних словах, и, вернувшись к телеге, на которой лежал Матько, сказал, — Знаете что, он бы тоже хотел. Да только ему что-то мешает. Вы были в Спыхове, и ум у вас славный. Так постарайтесь смекнуть, в чем тут дело?» Но Матько был слишком болен. Лихорадка, начавшаяся с утра, усилилась к вечеру до такой степени, что он начал терять сознание. И вместо ответа Сбышки взглянул на него, словно с удивлением, а потом спросил, «А где тут звонят?» Сбышка испугался. Потому что ему пришло в голову, что если больной слышит звон, значит смерть уже подходит к нему. Тут же он подумал, что старик может умереть без ксенза, без исповеди, и потому попасть, если не совсем в ад, то, по крайней мере, на веки вечные в чистилище. И вот он все-таки решил вести старика дальше, чтобы как можно скорее доехать до какого-нибудь прихода, где матьком мог бы в последний раз причаститься. С этой целью решено было ехать всю ночь. Сбышка сел на телегу, выстланную сеном, на котором лежал больной и истерег его, пока не наступил день. Время от времени он поил его вином, которым снабдил их на дорогу купец мылей, и которое томящийся от жажды матько пил жадно, ибо оно, по-видимому, приносило ему значительное облегчение. После второй кварты он даже вернулся к сознанию, а после третьей уснул так крепко, что сбышка иногда наклонялся над ним, чтобы убедиться, что он не умер. При мысли о том, что Матько может умереть, его охватывала глубокая грусть. До тюрьмы он даже не отдавал себе как следует отчета, как сильно он любит этого дядьку, который был ему и отцом, и матерью. Но теперь он знал это хорошо, чувствуя в то же время, что после смерти Матьки он будет страшно одинок на свете, без родни, если не считать того аббата, у которого был заложен Богданец, без друзей и без всякой опоры. В то же время ему приходило в голову, что если матька умрет, то тоже из-за немцев, из-за которых он сам чуть не погиб, из-за которых погибли все его предки и мать Дануси и много, много неповинных людей, которых он знал или о которых слыхал от знакомых. И он начинал даже удивляться: неужели? — говорил он себе, — во всем этом королевстве нет человека, который не потерпел бы от них обиды и не жаждал бы мести. Тут ему вспомнились немцы, с которыми он воевал под Вильной, и он подумал, что, вероятно, татары не жесточи их на войне, и что, вероятно, другого такого народа нет на свете. Рассвет прервал его размышления. День восходил ясный, но холодный. Матьков, видимо, чувствовал себя лучше. Он дышал ровнее и спокойнее. Только когда солнце стало уже порядком пригревать, он проснулся, открыл глаза и сказал. «Полегчало мне. А где мы?» «Подъезжаем к Колькушу. Знаете где, серебро добывают и в казну отдают». «Кабы иметь то, что в земле лежит. Вот бы можно богданец отстроить». «Видно, что вам лучше», — смеясь отвечал Сбышка. — Эх, хватило бы и на каменный замок. Но заедем в приход, там и примут нас, и вы сможете исповедаться. Все в руках божьих, а все-таки лучше, когда совесть в порядке. — Я человек грешный, пока я царат, — отвечал Матько. — Снилось мне ночью, что черти сдирают у меня кожу с ног, а между собой они по-немецки брехали. Слава богу, полегчало мне. — А ты спал? «Где же мне было спать, коли я вас стерек?» «Ну так приляг хоть немного. Как приедем, я тебя разбужу». «Не до сна мне». «А что тебе мешает?» Сбышка взглянул на дядю глазами ребенка. «Что же, как не любовь? У меня даже колики начались от вздохов. Да вот сяду на минутку на коня, мне и полегчает». И, слез телеги, он сел на коня, которого проворно подвел ему подаренный завиший турок. Между тем матько от боли немножко хватался за бок, но, очевидно, думал о чем-то другом, а не о своей болезни, потому что качал головой, чмокал губами и, наконец, сказал «Вот дивлюсь я, дивлюсь и никак не могу надевиться! В кого ты такой влюбчивый уродился? Ни отец твой не был таков, ни я!» Но сбышка вместо ответа вдруг выпрямился в седле, подбоченился, вскинул голову и грянул изо всех сил. «Гей!» И это «гей» разнеслось по лесу, откликнулось дальним эхом и, наконец, стихло в чаще. А Матько снова потрогал свой бок, в котором сидел наконечник немецкой стрелы и с тихим стоном сказал, «Прежде люди умнее были. Понял». Но потом он задумался, точно припоминая старые времена, и прибавил, «Положим, кое-кто и прежде бывал дураком». В это время они выехали из леса, за которым увидели шалаши рудокопов, а вдали зубчатые стены Олькуша, выстроенные королем Казимиром и колокольню костела, построенного Владиславом Локотком.